1593 году казацкий гетман Криштоф Христофор Косинский поднял восстание. Казаки нападали на владельческие дворы, разоряли их, уничтожали шлихетские документы. Косинский овладел украинскими городами и самым Киевом, благодаря нерадению Острожского, бывшего киевским воеводою, его, как мы сказали давно уже, но безуспешно упрекали короли в том, что Киевский замок остался внебрежении Косинский вторгся в имение Острожского и требовал от шляхты и от народа присяги себе. У Косинского явно выражалось намерение отторгнуть Русь от Польши, разрушить в ней аристократический порядок и ввести казацкое устройство, при котором не было бы различия сословий, все были бы равны и владели с одинаковым правом землею. Опасность угрожала Польше политическим и социальным переворотом. Король взывал к шляхте южнорусских воевод Братславского, Киевского и Волынского, чтобы все люди шляхетского звания ополчились против врага, который требует с е б я присяги и попирает права короля и государства. Острожский собрал всю находившуюся в его обширных имениях шляхту, поручил ее начальству сына своего Януша и двинул на м я т е ж н и к Косинский потерпел неудачу, обязался отречься от начальства над казаками, а, освободившись от беды, снова затевал восстание, но был убит под черкасами. Приемником ему в достоинстве Гетмана был избран Григорий л а б о д а Тогда, кроме казаков, состоявших под начальством Гетмана Лободы, явилось другое казацкое ополчение, своевольное, под начальством Северина Наливайка, которого брат д е м ь я н был священником во строге. Наливайка питал закоренелую ненависть к панству — вследствие того, что пан Калиновский в местечке Гусятини отнял у Наливайкова отца хутор и самого хозяина так отколотил, что тот умер от побоев. Наливайко задумал продолжать дело Косинского в такое время, когда епископы собирались подчинить русскую церковь папе, и когда Острожский в своем послании убеждал всех православных обывателей королевства польского противостоять козням епископов. Наливайко начал с Волынии. и его восстание на этот раз получило несколько религиозный оттенок. Он нападал на имение епископов и мирян, благоприятствовавших унии, взял Луцк, где злоба казаков обратилась на сторонников и слуг епископа Терлецкого, повернул в Белую Русь, овладел с Луцком, где запас с оружием, взял Могилев, который был тогда сожжен самими жителями, захватил в Пинске ризницу Терлецкого, и достал важные пергаментные документы с подписями духовных и светских лиц, соглашавшихся на унию. Наливайка ограбил имение брата епископа Терлецкого, отмщая на нем поездку епископа в Рим. Некоторые православные паны мерволили Наливайку из ненависти к возникавшей унии. Падало подозрение на самого князя Острожского, так как у него в имении жил брат Наливайки, и у этого брата, священника Дамиана, оказывались лошади, принадлежавшие пану Симашку, ограбленному наливайком. Сам Острожский в своих письмах к своему зятю р о д з и в и л л у писал, «Говорят, будто я наливайка высылал. Уж если кому, то мне более всего д о п е к л е й т е разбойник. Поручаю себя Господу Богу, н а д е ю с ь что он, спасающий невинных, и меня не забудет». Нет основания полагать, чтобы в самом деле Острожский покровительствовал этому восстанию, Тем более, что перед самым появлением Наливайка в Волынской земле Острожский предостерегал панов насчет своевольников, жаловался, что они разоряют его имение, давал советы Речи Посполитой принимать скорее деятельные меры и гасить пожар, прежде чем он успел распространиться. Зимою 1595-1596 годов Наливайка соединился с казацким гетманом Лободою, И восстание начало принимать угрожающий размер. Король выслал против казаков Гетмана н Жалкевского. Война с ними упорно продолжалась до конца мая 1596 года. Казаки, теснимые польскими войсками, перешли на левый берег Днепра и были осаждены б л и с Лубен. Между ними поднялись раздоры. Наливайка низвергнул с гетманства Лободу, умертвил его, сам сделался гетманом и был, в свою очередь, низвергнут, выдан полякам и казнен смертью в Варшаве. Когда таким образом поляки занимались у к р а щ е н и е м восстания русских, принимавшего отчасти характер борьбы против унии, В Риме посланники от русского духовенства, Владимирские и Луцкие епископы, были приняты с подобающей честью, удостоились поцеловать папскую ногу, и 2 декабря 1595 года от лица русского духовенства прочитали исповедание веры по римско-католическому учению. В начале 1596 года они возвратились на родину. Здесь ожидало их противодействие от братств и от Острожского. В Виленском братстве напечатана была книга Кирилла об Антихристе, сочиненная Стефаном Зизанием. Книга была направлена против папизма. В ней доказывалось не более не менее, как то, что папа есть тот Антихрист, о котором сохранялось предречение, а время унии есть время Антихристово ц а р с т в а Книга эта с жадностью читалась духовенством и грамотными мирянами. Король, услышавший об ее успехе, был очень разгневан, приказал запретить книгу, схватить и заключить в тюрьму ее автора и двух его сообщников. Львовское братство, с своей стороны противодействуя затеям Унии, так напугало своего епископа, что Гедеон решился отступить от Унии и подал в суд протестацию, в которой уверял, что если и подписывал наравне с другими архиереями согласие на Унию, то не знал сам, в чем дело, потому что подписывал белую бумагу, А на этой бумаге уже после его подписи написано было то, чего ему и не хотелось. Острожский известил восточных патриархов. По просьбе его назначены были п р о т о с и н к е л л ы наместники, от константинопольского патриарха Никифор, от Александрийского Кирилл. Король оповестил, чтобы русские епископы собрались на собор в Бресте к 6 октября 1596 года для окончательного утверждения унии. К назначенному королем времени Острожский подготовил и свой собор в Бресте же. Брестский собор подробно описан в книге «Эктезис», изданной православными на польском языке в 1597 году. Собор этот состоял из двух патриарших п р о т о с и н к е л о в двух восточных архимандритов, двух русских епископов Гедеона Львовского и Михаила Копытинского – сербского митрополита луки нескольких русских архимандритов протопопов и двухсот особ шлихетского звания которых пригласил с собою о с т р о ж с к и й протосинкел никифор председательствовал на этом православном соборе сообразно древним обычаям церковного суда он послал к киевскому митрополиту троекратный вызов к собору для оправдания но митрополит не явился и объявил что он с епископами подчинился Западной Церкви. Тогда Православный Собор лишил сана как митрополита, так и епископов, Владимирского, Луцкого, Полоцкого, Германа, Холмского, Дионисия и Пинского иону. С своей стороны принявшие унию, духовные отплатили не принявшим ее тем же самым. Они лишили сана епископов Львовского и Перемышельского, Архимандрита п е ч е р с к о г о Никифора Тура и всех русских духовных, бывших на православном соборе. Приговор каждому из них был послан в такой форме. «Кто тебя от нас проклятого будет считать в прежнем сане, тот сам проклят будет от отца и сына и святого духа». Обе стороны обратились к королю. Православные ссылались на существовавшие постановления – Просили не считать н е з л о ж н ы х духовных в их прежнем сане, отнять у них церковные имения и отдать тем лицам, которые вместо них будут избраны. Король взял сторону униатов и приказал арестовать Никифора, на которого принявшие унию особенно злились. Астрожский взял его на поруки. Дело о нем отложили до 1597 года. В этом году по требованию короля... Острожский сам привез Никифора и предал суду Сената. Никифора старались обвинить и в шпионстве со стороны турок, и в чернокнижестве, и в дурном поведении. Сам Гетман Замойский обвинял его. Обвинить Никифора было невозможно, да поляки не имели права судить его, как иноземцы. Тогда Константин Острожский проговорил королю резкую речь. «Ваше Величество», — сказал он, — Нарушаете права н а ш попираете свободу нашу, насилуете совесть. Будучи сенатором, я не только сам терплю о с к о р б л е н и е но вижу, что это ведет к гибели королевства польского. После этого ничьи права, ничья свобода не ограждены. Скоро наступят беспорядки, быть может, тогда додумаются до чего-нибудь иного. Предки наши, принося присягу на верность своему государю, и от него также принимали присягу, в соблюдении правосудия, милости и защиты. Между ними была обоюдная присяга. «Опомнитесь, Ваше Величество! Я уже в преклонных летах и надеюсь скоро покинуть этот мир, а вы оскорбляете меня, отнимаете то, что для меня всего дороже, православную веру. Опомнитесь, Ваше Величество! Поручаю вам этого духовного сановника. Бог в з ы щ и т на вас кровь его!» а мне, дай Бог, не видать более такого нарушения прав. Напротив, пусть Бог сподобит меня на старости лет услышать о добром здравии его и о лучшем сохранении вашего государства и наших прав. Проговоривший эту речь, Острожский вышел из Сената. Король послал зятя Острожского, к р и ш т о ф о Радзивилла, воротить взволнованного старика. Король сказал Радзивилл, сожалеет о вашем огорчении, Никифор будет свободен. Рассерженный Острожский не хотел вернуться и сказал, «Нехай же соби Никифора з ъ е с т ь Князь ушел, оставивший бедного протессинкела Никифора на произвол короля. Никифора заслали в Мариенбург, где он и умер в заточении. В 1599 году Острожский с прочими панами и шлихетством русской веры устроил конфедерацию с протестантами для взаимной защиты против католического насилия, но эта конфедерация не имела важных последствий. Гораздо важнее было по своим последствиям движение литературное, усилившееся после унии. В Острожской типографии напечатано было в 1598 году Отпись на лист отца Ипатия, поте и листы, то есть послания, из них восемь, Милетия, патриарха Александрийского, в которых излагалась сущность православия, и народ православный побуждался к защите своей религии. Одно из этих посланий, третье, касается вопроса об изменении календаря, вопроса тогда очень занимавшего умы. Православным пастырям не нравилось это изменение именно потому, что оно было нововведением. Новость суетных мужей непостоятельных душ, якоже сырость прирожением ветров зыблемых. По мнению честных пастырей, изменение пасхалии приносит собою о б о р е в а н и е и мятеж в церкви, крамолы, раздоры, приближение к жидовству. Но если бы этого и не случилось, то все-таки не нужно вносить неотеризма, а лучше держаться старины и слушаться стариков. Что же неблагочестивейшие и неблагоговейнейшие есть в различных вещах вкупе пребывать и со старц? При этом замечалось, что вычисления, на которых основан новый календарь, не имеют прочности, и по прошествии трехсот лет придется снова а с т р о н о м с т в о й т е и вымышляйте новые перемены». Девятый из напечатанных в этой книге листов заключает послание, писанное Острожским к православным христианам при самом начале унии, о нем мы уже говорили выше, а десятый — увещательное послание афонских монахов. В ряду напечатанных тогда в Остроге книг особенно важна книга «Апокризис», издан в исходе 1597 года под псевдонимом ф и л о л е т а написанное, как говорят, Христофором Бронским, человеком, подобно Острожскому, склонявшемуся к п р о т е с т а н т и з м Против апокризиса издан был в 1600 году Антиризис, сочинение г р е к а у н и а т а Петра Аркудия. Вместо строгого подчинения духовным властям в деле веры, она проповедовала равное свободное участие светских людей в церковных делах. Учение о безусловном повиновении церкви называла «жидовством» и доказывала, что светские люди могут по своему усмотрению не слушаться духовных и не злагать их. В 1598 году издан был священником Василием «Псалтырь с восследованием», Другой псалтырь с Часословом в 1605 и 1606 годах сочинение патриарха Милетия по поводу унии, п е р е в е д е н н о е Иовом Борецким. А в 1607 году священник д е м и а н брат Наливайка, издал «Лекарство на спалый умысел человечий», где поместил послание Златоуста к ф е д о р у Падшему, и некоторые слова и стихи, отчасти п р и н о р о в а н н ы е к своему времени. В и л ь н е явились замечательные сочинения, не только полемические, но и научные, показывающие возникавшую потребность воспитания юношеств. В 1596 году издана была грамматика славянского языка «Лаврентием з и з а н и е м Азбука с кратким словарем, толкование на молитву «Отче наш» и катехизис, излагавший основания православной веры. Затем русские богослужебные и религиозно-политические сочинения печатались и в других местах. Так положено было начало той южно-русской и западно-русской литературы, которая впоследствии в половине 17 века развелась до значительной степени. Сам Острожский, несмотря на защиту, которую оказал православию в деле возникавшей унии, как аристократ, для которого польский строй слишком много представлял дорогого, был далек до какого-нибудь решительного противодействия насилию власти. Он сдерживал и других, получая их терпению. Таким образом, в 1600 году он писал Львовскому братству, посылая вам декрет, составленный на прошлом сейме. в высокой степени противный народному праву и более всего святой правде. И даю вам не иной какой-нибудь совет, как только такой, чтобы вы были терпеливы и ожидали Божие милосердия, пока Бог по своей благости не склонит сердце Его Королевского Величества к тому, чтобы никого не оскорблять и каждого оставить при своих правах. В этом совете сквозило уже будущее бессилие русской аристократии в деле защиты отеческой веры. По жалобе киевского и братславского воеводств король назначил на с е й м и суд между у н я т а м и и православными. Тогда умер Рогоза. Место его в звании киевского матрополита заступил Ипатий Потий. Явившись вместе с Терлецким на суд, назначенный королем, Он представлял, что духовные дела не подлежат приговору светского суда, что сообразно божественному праву, законам королевства и правам христианским. Они подлежат только суду духовному. Униата указывали на всякие существовавшие до того времени привилегии, данные греческой церкви, как на документы, исключительно принадлежащие по праву теперь только тем, которые признали главой своей церкви римского первосвященника. Король с совета своих родных панов признал их доводы вполне справедливыми и обнародовал грамоту, по которой новому петрополиту и епископам, состоявшим под первенством митрополита, предоставлял право пользоваться своим саном сообразно прежним привилегиям, данным сановникам греческой веры, управлять церковными имениями и творить духовный суд. Король не признавал другой восточной церкви в Польской Речи Посполитой, кроме уже соединенной с Римской. Все непризнающие унии были в его глазах уже не исповедники греческой веры, но отщепенцы от нее. Тот же взгляд р а з д е л я л а с королем вся католическая Польша и Литва. Острожский окончил жизнь в феврале 1608 года в глубокой старости. Сын его Януш еще при жизни родителя перешел в католичество. Другой сын Александр оставался православным, но дочери его все приняли католичество, и одна из них, владевшая острогом а н н а л а и з и я отличалась фанатической нетерпимостью к вере своих п р а в ц е в Высший класс в Польше был всемогущ, и, конечно, если бы русское шлихетство оставалось... твердо в вере и крепко решилась стать за отеческую веру, никакие козни короля и и езуитов не в состоянии были бы ее не спровергнуть. Но в том-то и заключалось несчастье, что это русское шлихетство, этот высший русский класс, которому слишком выгодно было находиться под властью Польши, не мог устоять против нравственного гнета, тяготевшего тогда над п р а в о с л а в н у ю верою и р у с с к у ю народностью. Проднившись с польским шляхетством, усвоивши польский язык и польские обычаи, сделавшись поляками по приемам жизни, русские люди не в силах были удержать веру отцов своих. На стороне католичества был бросающийся в глаза блеск западного просвещения. В Польше на русскую веру и русскую народность смотрели презрительно. в с е что было и отзывалось русским в глазах тогдашнего польского общества, казалось мужичьем, грубым, диким, невежественным, таким, чего следует стыдиться образованному и высокопоставленному человеку. У католиков средств к образованию было несравненно более, чем у православных, и потому дети православных панов учились у католик, настроенные своими учителями, которые внушали им предпочтение к католицизму, вышедши в свет в котором они при господствовавшем духе пропаганды повсюду слышали о том же предпочтении, русские юноши неизбежно усвоивали тот взгляд на веру и народность своих п р а ц е в какой обыкновенно имеют на свое родное те, которые заимствуют что-нибудь чужое с полным убеждением, что это чужое служит признаком образованности и дает почет и уважение в той житейской среде, в которой им суждено обращаться. Перешедшие в католичество потомки православных знатных родов, оглядываясь назад на нравственное достояние своих п р а о ц е в очтились в таком же настроении, в каком были за много веков их предки, когда, покидая язычество, усвоивали христианство. Одни за другими принимали новую веру и стыдились старой. Правда, как всегда бывает в переходных эпохах и в эпоху о к а т о л и ч и н и русского шлихетства – В продолжении полустолетия даже несколько д о л е й оставались из русского высшего класса приверженца старины и заявляли свой голос, н а ряды их все более и более редели, и, наконец, их не стало. В польской Руси, особо принадлежавшая по происхождению и по состоянию к высшему классу, стала немыслимо иначе, как с римско-католическую религию, с польским языком и с польскими понятиями и чувствованиями. Со времен унии в Руси обнаружилось стремление поднять русскую церковь и русскую народность, создать русское образование, по крайней мере, на первый раз религиозное, но это стремление опоздало для высшего класса русских земель, соединенных с Польшей. Этот высший класс не нуждался более ни в чем русском и смотрел на него с отвращением, враждебно. Оказалось, что уния, вымышленная сначала для приманки русского высшего класса, также для него не пригодилась. Паны и без нее сделались чистыми католиками. Уния осталась только средством для уничтожения в громаде остального народа признаков православной веры и русской народности. Уния стала орудием более национальных, чем религиозных целей. Принять унию значило сделаться из русского поляком или, по крайней мере, полуполяком. Это направление проявилось с первого же раза и неуклонно, п р е с л е д о в а л а с ь в грядущие времена до самого конца существования унии. Несмотря на то, что в начале Папа, сообразно постановлением Флорентийской унии в XV веке, утвердил неприкосновенность обрядов в о с т о ч н о й Церкви, уже в начале XVII века униадские духовные стали изменять богослужения, вводили разные обычаи, свойственные Западной Церкви и, не существовавшие в Восточной, или положительно отвергаемые последнюю, как, например, тихую обедню, служение нескольких обеден в один и тот же день на одном престоле, сокращение богослужений и тому подобное. Сближаясь все более и более с католичеством, уния перестала быть восточной церковью и стала чем-то посредствующим, и в то же время оставалась достоянием простого народа. В стране, в которой простой народ был низведен до крайнего порабощения, вера, существовавшая для этого народа, не могла пользоваться равным почетом с верою, которую исповедовали господа. Поэтому уния в Польше стала верою низшую, простонародную, недостойную высшего класса. Что ж касается до православия, то оно, в общественном мнении, стало верою отверженную, самую низкую, достойную крайнего презрения. т была вера не только хлопов вообще, как уния, но вера негодных хлопов, непохожих или неспособных по своей дикости и закоснелости стать на несколько высшую ступень религиозного и общественного уразумения. То было не более как жалкое исповедание презренных недоверков, которым и за гробом нет спасения.